Глубина восемь тысяч семьсот пятьдесят. «Порция жареных кальмаров и стакан воды с лимоном», пробурчал Гельмут, делая заказ. «Мы остановились в маленькой деревушке и зашли в закусочную, хотя мы еще не так долго были в пути и в дороге уже перекусывали. Но иметь восьмидесятилетнего попутчика не то же самое, что путешествовать с ровесниками. Кроме нас в кафе никого не было». «Осьминог — одно из самых умных животных, какие только бывают», — вставила я как бы между прочим. «Да, и вкусное, особенно в кляре. итак с лимончиком сверху», — добавил Гельмут сухо. «Нет, правда, нельзя их есть. Животных в принципе есть нельзя». «Да, но каракатица не корова все-таки». «Они могут видеть кожей». «Что?» «Ну, каракатятся. И каждая щупальца автономно управляется чем-то типа мозга». «Ну, это просто...» «Некоторые светятся в темноте. А ещё они способны к эмпатии. Они, например, могут одних людей любить, а других нет». «Это что у нас тут началось?» «Самки обмахивают яйца, чтобы была свежая вода и кислород. Защищают их... Хватит! От всех врагов... Они постепенно умирают от голода, а их дети в яйцекладке растут и крепнут. А когда вылупляются, мам, как правило, умирает. Такое значение для неё имеют её дети. Не так, как у улиток или других моллюсков. Те просто откладывают много яиц, а потом надеются на лучшее. Разве это не самоотверженность? Матери жертвуют собой. А потом приходим мы и поливаем их детей лимонным соусом. Просто жутко. Официант всё ещё стоял у нашего столика, безучастно слушал, о чём мы говорим, ожидая, что закажу я. Гельмут сердито сверкнул на меня глазами. «Зачеркните осьминога. Я возьму картофельные оладьи с яблочным пюре», — сказал он, а потом повернулся ко мне и добавил. «Или яблоки тоже могут видеть своей кожуркой». «Нет, мне тоже картофельные оладьи и бутылочку шпеции. спасибо Официант ушёл, а мы сидели и в молчанку играли. Я думала об осьминогах, об их щупальцах, которые могли независимо друг от друга производить свои действия. Интересно, что ощущаешь, когда тебя обнимает осьминог? Наверное, чувствуешь себя предельно защищённым или в большой-большой опасности? Третьего, думаю, не дано. А Гельмут, полагаю, думал о том, как сильно он хочет от меня избавиться. Глаза, по крайней мере, зло посверкивали. «Откуда вы столько знаете об осьминогах?» — нарушил он молчание. «Я биолог». «Да, да, знаю, вы говорили. Но там ведь тоже много разных областей. Вы можете, например, особенно хорошо в растениях разбираться или в бактериях». «Я изучаю зоологию, то есть изучала». Там я целиком могла отдаться моему пристрастию к морским животным. В общем, это в основном от моего брата. Он бредил рыбами и всем, что связано с морем. Вы закончили университет? Да. То есть почти. В принципе, закончила. Меня в аспирантуру только что зачислили, но я это пока отложила. Потому что брат умер. То, что Гельмут особо не церемонился, я уже и раньше заметила. Да. Понимаю. Но это глупо. Почему? Ну, а как вы сейчас отвлекаться будете? Сейчас вообще никак. Но я совсем не могла сосредоточиться. Но вам нужна какая-то структура. Чем вы занимаетесь в течение дня? Ну... Mm. Как бы ничем. Что это за жизнь? Говорит мне человек, который вырыл на кладбище и украл сожжённые останки своей подруги. Ну, я, по крайней мере, что-то делаю. И не забывайте, что я вас там встретил. Иначе вы бы сейчас не были здесь. Да, правильно. Вот видите, я тоже чем-то занимаюсь. А что вы там искали? На могиле брата? Прежде чем я успела ответить, официант принёс нам картофельные оладьи и напитки. Я ковыряла вилкой в картошке на тарелке и размышляла. А что я там, собственно, делала? Первое, на что я надеялась, что-то почувствовать, от чего наступило бы какое-то изменение. Чтобы я дальше как-то жила, а не плыла, как планктон в глубокой тёмной воде океана, в ожидании быть съеденной какой-нибудь огромной рыбой чтобы закончилась эта мука. Я думала, на твоей реальной могиле, может быть, я найду какую-то опору. Действительность начнёт просачиваться в мою душу, и этот постоянный шум сердечного мерцания наконец утихнет. Но ничего такого не случилось. Я и сидя там думала только о тебе, о том, что ты и я больше никогда не отправимся в путешествие, в статусе «мы». «Я не знаю», — ответила я Гельмуту. В то время, как моя тарелка больше походила на кровавое побоище после того, что я натворила вилкой, Гельмут разрезал оладьи на ровные кусочки, макал их в яблочное пюре и аккуратно отправлял в рот. У меня и на коленях валялись крошки. Я чувствовала, как Гельмут внимательно наблюдает за полем битвы на моей тарелке. «Вы, похоже, безнадёжный случай, так?» Спросил он, и его опять стал душить кашель. Возможно. Да. Что вы будете делать, когда я довезу вас до дома? Поинтересовался он через пару секунд, когда кашель отпустил. Не знаю. Лягу спать. А потом посмотрим. А что с вашими родителями? Они в городе живут, где и вы. Они вам не помогают. Они думают, у меня всё в порядке. Им и с собой хлопот хватает. Глупости. Родители чувствуют, когда что-то не так. Они себя наверняка места не находят. Я молчала. В общем, я еду в Альпы, чтобы недалеко от дома моих родителей развеять пепел Хельги. А попутно ещё взглянуть на некоторые места. Да, вы уже говорили. Да. Если хотите, можете поехать со мной. Я уставилась на него. а Он смотрел на свою теперь уже пустую тарелку, чтобы не встретиться со мной взглядом. У вас бы тогда появилось немного структуры. А мне помогли бы с Джуди и в остальном. Было бы хорошо. Хм, я раздумывала. Сначала я спросила себя, с чего вдруг Гельмут так изменил свою позицию. Он не походил на человека, который любит ездить в отпуск с кем-то и вообще быть с людьми. А потом я подумала, как буду чувствовать себя я. Горы я люблю, поэтому было бы неплохо. И потом... Вдруг это поможет. Я подумала, может быть, это и есть то, что мне нужно. Я подумала, может, это и бредовая идея, но ведь что-то мне надо делать. «Ладно», — просто сказала я, — «но придётся всё равно ненадолго ко мне заехать. Мне кое-что надо схватить «У вас есть что-нибудь? Палатка, спальный мешок, коврик туристический?» э, «Да, а что?» «Спать у меня в трейлере вы не будете». «Что?» «Там места мало». Я подумала о том, какая огромная машина, и от удивления подняла брови. Да, у меня ещё пара ящиков и другие габаритные предметы с собой. Ну, ладно. У меня есть экипировка. Очень хорошо. А в Альпах, ну, как бы это сказать, не слишком холодно для кемпинга? Ах, не замёрзните уж, лето на дворе. Ночью становится холоднее, это да, но не так уж высоко мы заберёмся. Перспектива просто супер. Что ж, тогда можно отправляться.